Глава 9. Дико прозвучали слова, какими Гонсалес открыл пятый день суда. Он встал за своим столом, церемонно поправил свою судейскую мантию и торжественно провозгласил. «Вызываю свидетеля обвинения полковника Аркадия Гонсалеса, министра священного террора, председателя акционерной компании «Черного суда». Я с такой иронией воспринял этот вызов самого себя к показаниям против самого себя, что ожидал дальше отработанной процедуры. Гонсалес, как судья, будет задавать себе, как обвиняемому, разные вопросы. Будет ловить себя на неточностях и несуразностях. Но Гонсалес, похоже, понял, что такая приверженность форме превратит суд в балаган. И потому вопросов себе не задавал а сразу приступил к рассказу о своей деятельности. И понемногу его рассказ превратился в настоящую исповедь. Он начал с того, что еще в те трудные дни, когда мы сражались в окружении, с трех сторон прямые враги, кортезы и родеры, с четвертой стороны с тыла, изменившие нам патины, он, незначительный штабной офицер, понял, что надежды вырваться из гибельного кольца прямыми военными действиями Сила на силу. У нас практически нет. Он поделился мыслями с другом, тоже малозначащим тогда офицером Альбертом Пиано. И тот согласился, что нормальные расчеты сулят нам поражение. Нужно придумать что-то поистине сверхординарное. Что-то в войне не принятое, чтобы преодолеть стянувшие нас вражеские цепи. Ни он, ни Пиано не могли сотворить чудо. Отребовалось только оно. Еще меньшим творцом чудес мог стать их начальник, генерал Леонид Прищепа. Хороший солдат, но и только. Но вскоре мы заметили, что в нашем офицерском кругу выделяются два неординарных человека. Подполковник Алексей Гамов с его уникальным чувством новизны, не принятой в практике, и майор Андрей Семипалов, прирожденный военный в высшем смысле этого слова, смело бросающийся в бурю непредсказуемых событий, умело их преодолевающий. Я признался Пиано, что эти два офицера по натуре истинные руководители, и что им я охотно верил бы свою судьбу, только военную, конечно. О дальних перспективах мы пока не говорили. И мы с Пиано согласились, что надо поддержать этих двоих, если они предпримут что-то необыкновенное для нашего вызволения. Необыкновенности не заставили себя ждать. Таков был рейд в тыл против Питера Парпа, осуществленный Семипаловым. Таков был дележ денег среди солдат, произведенный Гамовым. Моя верность Гамову подверглась в те дни тяжкому испытанию. Я чуть не поднялся против денежного ценника за воинские подвиги. Гамов думает, что меня смирило его красноречие, но меня принудил к повиновению мой друг Пиано. Мы с ним всю ночь спорили. Он упрекал меня, что я споткнулся на первой же колдобине, подвернувшейся под ноги на новой дороге, открытой Гамовым. Я сдался и пообещал не отклоняться от обещаний Гамову а вскоре представилась и прямая возможность показать свою преданность. К нам прилетел посланец правительства Данила Мардасов и попытался отнять розданные солдатам деньги. Гамов велел мне немедленно казнить Мордасова. Я мог отказаться. И не только от того, что приказ Гамова означал восстание против правительства, а мы еще не согласились идти против своих руководителей. Но и по более важной для меня причине я носил оружие, но еще не поднимал его даже против врагов. Я ведь был штабной расчетчик, а не солдат в поле. А от меня потребовали даже не сражения с врагом, а убийство уполномоченного своего правительства. Не знаю, сколько секунд продолжались мои колебания. Но не успел Мордасов вытащить свой ручной резонатор, как я пошел на него с импульсатором в руке и впервые в жизни нажал на кнопку боевого контакта. Не буду распространяться о терзаниях после совершенного мной убийства. Я понимал тогда одно. Гамов догадывался, что моя верность не прочна, что в трудную минуту я могу отойти от него. И он чтобы связать меня с собой узами кровавого нарушения устава, поручил мне убийство, твердо зная, что среди находившихся тогда в комнате офицеров меньше всех для роли палача годился я, никогда не применявший оружие даже на стендовых стрельбах. Я неизменно находил причины, чтобы не посещать их. Так думал я тогда. Так считал и пиано не раз потом беседовавший со мной об этом первом моем убийстве. Какая-то правда в наших рассуждениях была, но не вся, и далеко не главная истина. Гамов уже тогда метил гораздо дальше, чем связать меня с собой, пролитой по его приказу кровью. На другой день после захвата власти Гамов призвал меня для разговора с глазу на глаз, продолжал свою исповедь Гонсалес. Я ошеломил предложением создать Министерство террора и возглавить его. Что нужна сильная власть и жестокие кары, грозящие безмерно расплодившимся шайкам, я не спорил. Но почему я? Разве Гамову непонятно, что я меньше всех подхожу на такую должность? Только вы с вашим отвращением к жестоким наказаниям годитесь на пост руководителя террора, доказывал Гамов. Ибо ваше неприятие суровых кар гарантирует, что они не будут сыпаться как из мешка, каждая будет обоснована. А чтобы сами не усомнились в объективности своих приговоров, я сведу вас на тайное совещание с Николаем Пустовойтом, которого хочу назначить в министры милосердия. Убежден, что если Пустовойт откроет хоть малейшую брешь в справедливости вашего приговора, Он убедит вас, что кару надо смягчить. И тем снимет с вас вину неоправданной жестокости. Так убеждал меня Гамов. И, наконец, убедил. Я провел ужасную ночь. смятение, страх перед самим собой, перед тем, что мне назначено делать. И я вспоминал, как казнил Данилу Мардасова, А теперь предстояло совершать такие казни ежедневно. Десятками. Если сам я не возьму в руки импульсатора, а поручу это страшное дело другим, то это не лучше, а хуже. Не буду видеть пролитой крови. Не станет хоть этого амортизатора ужаса от совершаемого твоими руками законного убийства. Я не мог поделиться этими мыслями даже с близким другом Альбертом Пиано. Договоренность с Гамовым была из самых секретных. И тут меня захватила мысль, сгоряча показавшаяся мне спасительной. Ты отныне будешь приговаривать преступников к смерти, сказал я себе. Преступник или не преступник, но он все-таки человек, а ты лишаешь жизни человека. Он жил не по твоим уставам, не ты виновен в его жизни, но умер он по твоему велению. Ты виноват в его смерти. Значит,. И ты преступник. Ты собственным преступлением караешь преступление чужое. Как же ты оценишь собственную вину? Правильно. Только собственной смертью. Помни. Твердо помни. В тот момент, когда ты приговоришь кого-то к смерти, ты вынесешь смертные приговоры себе. На весах высшей справедливости одна смерть уравнивает другую. «Совесть твоя останется чистой, и успокойся на этом». «Я успокоился», — с горечью говорил Гонсалес. И на рассвете, наконец, уснул. А в полдень в той же комнате Гамова впервые встретился с Николаем Пустовойтом, моим будущим тайным сотрудником, моим будущим открытым противником. И мы с ним договорились, а Гамов одобрил нашу договоренность что приговоры мои будут исполняться реально, только когда Пустовойт не подберет для них весомых возражений. А если такие возражения поступят, но политическая необходимость будет на моей стороне, свершится не кара, а имитация ее. Пустовойт пообещал создать в своем ведомстве тайную инженерную группу, разрабатывающую видимость казни без ее реального исполнения. Он же потом устроил секретные убежища для мнимо казненных, где они должны были содержаться до нашей победы. Как функционировали эти учреждения, пустого это может рассказать генерал Семипалов, сам во имя политических целей, пожелавший совершить над собой такую обманную операцию. Он, правда, считал, что это классически-неклассическая комбинация, так он сам определил ее, вернувшись к власти, Придумано только для него. Он и не подозревал, что до него подобные операции совершались тысячекратно. Так я и думал в те первые дни, говорил Гонсалес, и спокойно объявлял смерть убийцам детей и женщин. Но спокойствие мое строилось из песка. Оно стало осыпаться с каждой новой казнью. Я понял, что утешаю себя лживой мыслью. Жизнь за жизнь, голову за голову. А за сотни голов всего одна? Разве одна отнятая у меня жизнь уравновесит сотни жизней, отнятых мной? Равновесия не получалось. И каждый день приносил усиление этой великой несправедливости. Гора снесенных голов все вырастала. Ей противостояла только одна ответная голова. Все мы торопили победу. Победа осуществилась. Настал день ответа за все, что было сделано. Не рубщики теней, как назвал нас Семипалов, а верховные судьи справедливости вышли на арену истории. Я совмещаю в себе неслыханное в мире три единства. Обвиняемого, обвинителя и судьи. И хоть время для вынесения приговора еще не настало, прения сторон продолжаются, торжественно объявляю, как обвинитель требую для себя смертной казни, как обвиненный признаю правильность такого приговора, как судья поступлю по велению справедливости. На этом объявляю перерыв. Он сразу же покинул зал. Не знаю, где он скрывался, но мы не видели его с добрый час. Гамов с уважением сказал: Сколько же мук нес в себе этот человек? А мы и не подозревали о такой раздвоенности его души. Что до меня, то я всегда ощущал в нем разительное противоречие, возразил я. Такая ангельская красота лица и такие черные дела. Согласитесь, что одно никак не согласуется с другим. Теперь противоречие души и внешности снято. Вас это радует, Гамов? Светлый Гонсалес, еще страшнее Гонсалеса темного. Он хочет возмездия за совершенные поступки. А это значит, что он поступит с нами, как прежде поступал с бандитьем. Он присудит нас к смертной казни. Гамов пожал плечами и ничего не ответил. После перерыва Гонсалес вызвал свидетеля защиты Ареста Бибера. Прошло много времени с того дня, когда приехавший издалека философ средних лет вступил в самонадеянный спор с Гамовым и потерпел поражение. Он был тогда полон уверенности, что несколькими аргументами убедит Гамова в ошибочности его концепции мирового развития. В тот день Бибер был нашим обвинителем. Сейчас вызвался быть защитником. Видимо, долгое раздумье у себя в Клуре и потом в лагере военнопленных заставило его изменить прежнюю оценку мировых событий. Он разместился рядом с Константином Фагустой. Вдвоем они составляли забавное противоединство. Массивный крупноголовый лохматый Фагуста, средние руки медведь, так обозвал его как-то Павел Прищепа, и высокий, по-молодому стройный узкоголовый с птичьим профилем философ. Бибер начал с того, что основа сегодняшних судейских споров коренится в личности Гамова. Редактор Вестника Пимен Георгию поведал нам, что авторство всех статей, защищавших правительство, принадлежит диктатору. Редактор Трибуны откликнулся на это признание столь же необычным заявлением, что все статьи против правительства, появлявшиеся в его газете, тоже писал диктатор. Дипломат Жан Вайтюк поднял вопрос о соотношении добра и зла в действиях Гамова и обвинил своего бывшего руководителя генерала Симипалова в том, что тот мог достигать своих целей только ценой измены и обмана. А Симипалов сказал, что нельзя рассматривать попутное зло, независимо от совершенного им с Гамовым исторического добра. Новую нотку и тоже связанную с личностью Гамова внес главный каратель Аркадий Гонсалес. В отличие от Семипалова, попытавшегося охватить ширь проблемы, Гонсалес сосредоточился на своей личной ответственности за террор, названный в свое время священным. Словечко «священный» принадлежит к оправдательным. Оно заранее объявляет террор не только необходимым, но и того сильней – желательным. Но сегодня... Тот же Гонсалес признался, что не находит прощения для своих действий, что видит за них единственное воздаяние – собственную смерть. И так как во всех своих поступках он следовал велениям диктатора, то тем самым заверяет, что и Гамову надлежит ожидать такого же завершения своей блистательной карьеры – смертной казни. Кто из них всех – обвинителей и защитников прав? поставил Бибер главный вопрос и ответил: "Каждый прав, если оценивать их аргументы по критериям философии, а не по личным страстям. И по тем же высшим критериям каждый в той же степени не прав. И я сейчас попытаюсь это доказать. И оттолкнусь от того, чем Гамов побил меня в нашем давишнем споре". Дальше Бибер объявил, что все до него рассматривали реальные исторические события, или оторванные одно от другого, или в их равновесной неподвижности. А мир существует лишь в непрерывном движении. То идет вперед, то кипит в противоборстве без развития, то отступает назад. В том их споре Гамов указал на общеизвестный, в общем-то, факт, что мировая история движется вперед, а не назад. Что мир совершенствуется они деградируют, что материальное и духовное благоденствие все растет, и это главный смысл совершающегося пути. Недавно в трибуне, продолжал Бибер, опубликована запись того, как Гамов усмирял бунт в дивизии водолетчиков. И там приводится замечательная выдержка из речи Гамова к офицерам, подавленным тем, что их питомцы поднялись на них, требуя немедленной отправки на фронт. «Спасибо вам, офицеры, что воспитали солдат, способных превзойти вас самих». В этих словах Гамова глубочайшая философская истина возглавленного им движения, ибо он пришпорил историю, как вяло передвигающегося коня, ибо он чрезвычайно умножил объем добра, существующего в мире, и если при этом умножалось и попутное зло, то все-таки суммарно, Его становилось все меньше и меньше по сравнению с накапливающимся добром. Нужно судить исторические события не по отдельным фактам, а по окончательному результату. И вот итог. Вся планета объединена. Война государств друг против друга впервые в истории практически невозможна. Ненависть, распалявшая народы, сменилась взаимной помощью. В войне, начавшейся как истребительное, родилось и стало господствующим международное великодушие. Разве это одно не оправдывает все то скверное, что неизбежно возникает в самом скверном действии человека, в войне государств? Бибер разглагольствовал еще долго. Он хорошо подготовился к выступлению на суде. Не знаю, как обстояло у него с философией, но исторические факты он толковал правильно. Я даже удивился, до да чего же много мы совершили такого, за что надо хвалить, а не наказывать.